Глава 21. Если ты и привел обратно сынов Морны и семь армий Фианы, ты не развеешь этой печали. Отец Майкл Фланнери. Отлет команды Диц был назначен на 10 часов утра по времени Денвера, но случилась получасовая задержка, пока танки с огнеметами передислоцировались из-за смены направления ветра. Беккет и трое его товарищей сидели в самолете, слыша гул танков, двигавшихся вдоль периметра аэропорта. Самолет пропах реактивным топливом. Принадлежности для полета обеспечил полковник ВВС, проинструктировав Беккета по радиотелефону. «Предполагаю, кое-какие изменения и неясности», — предупредил он. Полковник подчеркнуто обращался к Беккету майор. Лепиков, услышав ненароком одну из таких бесед, спросил. «Скажите мне, Бил, как это врач оказался еще и пилотом ВВС? Мне нужна была вторая специальность на тот случай, если у меня скальпель соскользнет. Ответил Бекет. Это не вызвало у Лепикова ни малейшей улыбки. Думаю, что вы нечто большее, чем кажетесь на первый взгляд, а разве все мы не такие? Самолет был модифицированным Лир с топливными баками на конце крыла и дополнительными емкостями внутри, что превращало кабину в тесную нору, ограниченную новыми фибергласовыми стенами. Во время движения самолета было слышно, как плещется горючее в дополнительных баках. Лир был выбором Бекета. У него было за плечами 20 часов полета на этом типе самолета. Кроме того, он мог управлять еще тремя видами реактивных истребителей, включая старые «Фантомы», которыми Беккет восторгался, словно подросток гоночными автомобилями. Однажды он пилотировал даже «Мираж» египетских ВВС и говорил, что может показать класс, сопровождающему их эскорту французских ВВС. Лишние полчаса дали Беккету время на тщательный осмотр кабины пилота. Он методично обошел ее всю в той манере, которую бы узнала каждая медсестра, видевшая его поведение в операционной. Все карты полета на месте. Информация о погоде поступает. Он заметил, что начальная высота полета будет 35,5 тысяч футов и выругался в полголоса. Бэкет просил для страховки хотя бы 50. Маршрут полета был проложен по возможности на слабо районами, но поворачивал мимо Кливленда и южнее Буффало, потом над Бостоном. Оттуда путь проходил южнее Гренландии и Исландии в Соединенное Королевство. Сопровождающие карантинные службы встретят их у границы Исландии. Бекета предупредили, что эскорт проинструктирован расстрелять Лир, если тот выйдет за пределы пятимильного коридора. Полетное время было оценено примерно в 30 часов, что позволит им прибыть в Манчестер около полседьмого утра по местному времени. Намечалось выпустить полиру ракеты карантинной службы через 6 минут после того, как Беккетт поставит его в конце взлетной полосы в Манчестере. Перед приземлением он, согласно инструкциям, должен слить излишек горючего, используя аварийный клапан, автоматически передающий подтверждающий сигнал карантинщикам. «В противном случае вас разнесут в клочья, даже если внутри или рядом с самолетом останутся люди», предупредил полковник-инструктор. Они хотели, чтобы не оставалось ни одного шанса на то, что кто-то захватит самолет и попытается покинуть Англию. Когда Беккет заканчивал осмотр кабины, вперед пролез хаб и скользнул в правое сиденье. «Вы не возражаете, Бил? «Только ничего не трогайте». Беккет осмотрел приборы. Он с радостью увидел на панели экран спутниковой навигационной системы. Там была записка от монтажников, содержащая перечень критических отклонений. На более тонкую настройку прибора не было времени. Пока тягач с водителем, одетым в скафандр и дышащим воздухом из закрепленных на машине баллонов, занимал исходную позицию, Беккетт автоматически выполнял предполетные процедуры, прокручивая в уме стадии полета. 4 часа 33 минуты от Колорадо-Спрингс до Бостона, 13 часов 57 минут полетного времени до Манчестера, 29 минут сверх первоначального графика. Встречный ветер над Атлантикой. Они будут над Бостоном в полшестого вечера, и им следовало иметь двух пилотов в кабине. Беккет, оценивающе взглянул на сидящего рядом хапа и отказался от мысли припоручить ему часть взлетных процедур. Тот откровенно нервничал. Беккет вернулся обратно к своим приборам, заверяя себя, что этот самолет должен быть летающей моделью Лир. Это была машина, сложная в управлении и чувствительная к возникающим по вине пилота боковым колебаниям. Ему придется быть на чеку каждую минуту взлета и посадки, чтобы избежать голландского шага, небольшой неприятности, способной заставить их врезаться в землю. Ну что ж, в конце концов, Беккету уже приходилось пилотировать такие самолеты. В наушниках раздалось. «Выруливайте на полосу 35, мистер Беккет. Ваш взлетный вес – 12,5 тысяч футов». Беккет взял это на заметку и ответил. «До свидания, аэродром Петерсон Филд. Счастливого полета, майор!» Беккет узнал, прозвучавший сверху из башни, голос инструктировавшего его полковника. «Странно, что у этого человека так и не было имени. Масса чудных вещей в этом новом мире». «Подключите ваш специальный передатчик», — приказал полковник. Беккет щелкнул красным переключателем на своей панели. «Что это?» — спросил Хаб. «Наш колокольчик прокаженного». Беккет взглянул налево, потом направо. «А теперь заткнись, пока я не выведу нас на нужный курс и высоту». Когда Лир покатился по полосе, набирая скорость, Бекет увидел огнеметные танки, уже спешившие на место стоянки. Их машине, оставленной на рулежной дорожке, достанется первой, потом вся зона будет омыта пламенем. Бекет подумал, что огонь несет ощущение очистительной окончательности. Сожженные вещи не имеют привычки воспроизводиться. Перед тем, как он достиг пересечения Турмана на окраине Денвера, к нему присоединился эскорт «Миражей-111». Бекет покачал крыльями, приветствуя летящих по бокам пилотов. Те показали ему большие пальцы, прежде чем отвалить назад. Один занял позицию прямо позади. Бекет кивнул сам себе. Он увидел ракеты под распростертыми крыльями. Эти ракеты были основой реальности в полете. Они настоятельно требовали от Билли Беккета точной навигации. Его мысли прервало радио с метеосводкой. Встречный ветер над Атлантикой утих, но радоваться этому не стоило. Бэггетт прослушал сводку и включил микрофон интеркома, сказав. «Держите свои престижные ремни застегнутыми, если только вы не в туалете. Никаких передвижений без особой необходимости. За побережьем нас ожидает весьма подозрительная погода, и мне всю дорогу придется нянчиться с этой птичкой. Нам понадобится каждая унция горючего». На высоте 35 тысяч футов он выровнял самолет и сбалансировал его. Затем сообщил свое положение и повернулся к хапу. Когда мы туда доберемся, у нас не останется горючего даже для того, чтобы заполнить ночной горшок. Я верю в вас, бил. Расскажите мне, что это за колокольчик прокаженного? Мы непрерывно передаем особый опознавательный сигнал. Если он смолкнет, бум. Бэкет взглянул наружу на Мираж-111, занимавший позицию справа. Ваши приятели там снаружи настроены очень серьезно. Я вижу ракеты. Они готовы к применению. Вам лучше поверить в этот Джо. Ничего, если я посижу тут рядом с вами. Я рад компании, если не занят. Просто держите ноги подальше от этих педалей и не трогайте штурвал. Слушаю и повинуюсь мой капитан. Но очень хорошо. Усмехнулся Беккет и расстабился впервые с тех пор, как забрался в самолет. Если вы имеете в виду иностранный легион, то вспомните, как капитан наказывает за неповиновение. Укладывает под жарким солнцем, как подарок для варваров, улыбнулся Хаб. А вокруг дожидаются стервятники. «Все это я видел в кино». Бэкет переключил свой микрофон для сверки местоположения с наземными станциями. «Вы задумывались, сколько стоит это маленькое путешествие? Думая, что этот самолет со всеми модификациями и прочим обошелся миллионом в десять. Один рейс и бам! Это может стать самым дорогостоящим трансатлантическим перелетом в истории. Но зато первого класса, если, конечно, не считать того, что сзади. Вам слышно, как переливается горючее в тех резервуарах? Это вас беспокоит? Не люблю пожары. А вы ничего не почувствуете. Кто-то когда-то сказал, что аэроплан – один из самых лучших способов уйти. Он вас убьет, но не причинит боли. Хаб содрогнулся. Я однажды управлял самолетом друга возле Леона. Мне это ужасно не понравилось. Кому-то нравится, кому-то нет. О чем это вы с Сергеем и Франсуа жужжали там сзади, прежде чем мы взлетели? Вместо ответа Хаб спросил. У вас есть дети, Бил? А? «Да, у нас с Марджи две дочери». Беккет скрестил пальцы. «И, слава богу, они пока в безопасности». «Что это должно сделать, с... «У меня два мальчика. Они с моей семьей возле Бержерака в Уходят «Уходите от темы, Джо?» «Не совсем. Мне нравится район Бержерака». «Родной город Сирано», — вспомнил Беккет, решив следовать этому странному повороту беседы. «Как это вы не обзавелись большим носом?» «Когда я был ребенком, меня никогда не заставляли вынюхивать трюфели». Бекет издал лающий смех, чувствуя, как он снимает его напряжение. Не было ли это желанием Хапа разрядить обстановку? «Мы хорошая команда», — заявил Хап. «Одна адская команда. Даже этот старина Сергей там сзади». Ах, бедный Сергей. Он убедил себя в том, что они с Ариэной пережили бы величайшую страсть. Смерть оборвала величайшую историю любви нашей эпохи. Об этом вы и разговаривали? Лишь между прочим, странное дело с нашей группой. Мы подходим друг к другу самым примечательным образом, словно судьба свела нас, чтобы мы работали вместе над этой задачей. Мы с ней справимся, Джо. Согласен. Те две трагические смерти подстегнули нас весьма действенно, а информация от скрытий у меня от нее голова кругом. Если печень на что похоже, дардонь, перебил его Беккет. Хаб взглянул на него, припомнив другого Беккета под жарким светом рефлектора, искусное и точное движение его скальпеля. Да, этот человек здесь, в самолете, был тем же, кто проклинал Франсуа. «Каждую осень в Дардоне мы собираем грибы», – вздохнул Хаб. Он прикоснулся кончиками пальцев к губам и послал воздушный поцелуй. «Билл, когда мы одержим победу над чумой, вы должны привести свою семью». «Мы устроим вечеринку. Грибы и ягоды. Маленькая лесная земляника. По рукам». Бекет отвлекся, чтобы провести коррекцию курса. Земля под ним была лоскутным одеялом из прямоугольничков ферм, проглядывающих сквозь неплотный облачный покров. Лир шел ровно и устойчиво. «Мы в Дардоне очень старомодны», — продолжал Хаб. «Во Франции нас все считают деревенщиной». «Мой брак с Ивон был сговорен. Мы знали друг друга с самого детства, разумеется». «Никаких шуры-муры до того, как...» «Вопреки россказням, мы, французы, не спешим обсуждать каждый поцелуй. На моих устах печать» сговоренный брак. Я думал, это ушло вместе с жестяными панталонами и турнирными жакетами. Хап выглядел озадаченным. «Жестяные панталоны и... А, вы имеете в виду латы?» Он пожал плечами. «Сколько лет вашим дочерям, Бил? 8 и одиннадцать. А что? Вы думаете и им устроить браки?» «Моим сыновьям 14 и 12 Неплохая разница в возрасте». Беккет уставился на него. «Вы это серьезно?» Бил. Вы никогда не задумывались, в какой мир мы вступим, когда побьем чему? Немножко, да. Нехорошо, что нашей команде приходится общаться с другими исследователями через политических лидеров наших стран. Они все ищут преимущества. То же самое говорит и Сергей. Но положение дел меняется. Я серьезно говорил насчет наших детей, Билл. Почему бы интеллигенту не выдать своих дочерей за сыновей интеллигента? Вы же знаете, что это не сработает должным образом, Джо. Потомство не обязательно будет «Я хорошо изучил законы генетики, Билл, отклонение к среднему. Ваши внуки, скорее всего, не будут обладать столь же острым умом, как их родители. Возможно». Что у вас на уме, Джо? Наши дети унаследуют весьма отличный от нашего мир. Структура его уже проявляется. Маленькие государства-крепости с надежными границами, Швейцария повсюду, подозрительность к чужакам. И вполне обоснованная. Допустим, но примите во внимание последствия исчезновения крупных держав. Вы действительно думаете, что они уже на пути в забвение? Это очевидно. Какой прок от крупного государства, если разрушить его, может один единственный человек? Странам придется стать достаточно малыми, чтобы вы знали каждого своего соседа. Господи Боже! Бекет сделал глубокий дрожащий вдох. Мы должны добиться единой всемирной валюты, продолжал Хаб. Может быть электронной? Я думаю, что какая-то торговля должна остаться. Но кто отважится нападать на соседа, если один выживший сможет уничтожить агрессора? Да, но если мы сможем исцелить. Разновидности чумы нескончаемое множество, бил. это же очевидно. Но армия пока еще есть. Цинично буркнул Бекет. Кто же осмелится сохранять военные силы, если такое обладание непременно накличет беду, подвергая все население постоянной опасности? Что вы хотите этим сказать? «Ваши вооруженные силы не смогут направить оружие против своих соседей. Прежнее оружие устарело». Беккет оторвался от прокладки курса лир и уставился на Хаппа. «Иисусе Христе!» – прошептал он. «Мы открыли ящик Пандоры», – сказал Хап. «Боюсь, эта чума лишь начало. Задумайтесь над этим хоть раз, Бил, разновидности этой чумы. И натворил это один человек в одиночку», – кивнул Беккет. Он взглянул наружу, на мираж 111, потом снова на Хаппа. Полицейское государство могло бы... Сергей считает, что нет. Он очень много думал об этой проблеме. Он даже подозревает, что у его хозяев есть план поубивать кое-каких ученых. А что, если они кого-нибудь пропустят? Да, что, если еще одна чума, мутация, и у них не будет ресурсов, чтобы встретить эту угрозу? Или что ваши соседи сделают со своими учеными? О нет, у этого тигра длинный хвост. Бэггат включил автопилот и сообщил об этом эскорту. Он откинулся назад и сцепил руки за головой. «Самолет летит сам?» – спросил Хаб с ноткой страха в голосе. «Да. В моем родном языке нет точных слов. По-английски можно выразиться лучше. Мы сами сотворили этого безумца. Мы все это сделали сами. Мы и действующее лицо, и объект воздействия. Вы, видать, думали об этом немало времени», – сказал Бекет. «Думаю, что я знаю, какой именно мир унаследуют наши дети». Я лишь надеюсь, что они унаследуют хоть какой-нибудь мир. Да, это в первую очередь». из искоса взглянул на Хаппа. «Вы всерьез говорили насчет брака ваших сыновей и моих дочерей?» «Серьез. Мы еще обнаружим потребность в устройстве браков через новые границы. Идея к не нова, Бил. «Да, мы должны поддерживать разнообразие генетического фонда. Или пережить генетическую деградацию». Бэгет опустил руки и осмотрел приборы. Он провел коррекцию курса. Немного погодя, Бэкет заявил. Нам нужно не только средства от чумы. Нам нужна медицинская техника, чтобы справляться с общими проблемами. «Медицинская?» – спросил Хаб. «Только ли медицинская?» «Я понимаю, что вы имеете в виду, Джо. У медицины всегда были свои политические барьеры, но это…» «Мы думаем, по всему миру следует стратегически разместить центры. Компактные линии связи, полный компьютерный взаимообмен, Невзирая на политические границы, голосами видео, никакой цензуры. Ученым следует объединить усилия, не обращая внимания на национальность друг друга. Мечтаете, Джо? Наверное. Наши семьи – залог нашего хорошего поведения, черт побери. А весь остальной наш мир – залог своего хорошего поведения. А что, если какое-нибудь исследовательское учреждение в Советском Союзе решит эту задачу раньше, чем мы? Разница невелика, пока многие из нас знают решение. Христос, вы говорите о конспиративном союзе ученых? Точно. И любой исследователь, продумавший этот вопрос до конца, придет к такому же выводу. Вы действительно так думаете? Почему? Потому что в этом огромная власть, а все остальное есть хаос. Сергей с этим согласен? У Сергея тонкое понимание личной власти. И у него друзья в стратегических пунктах Советского Союза. «Он согласен плести заговор против своих боссов?» «Он предположил это назвать промеж себя заговор Фос Гаделинской». Хаб откашлялся. «Ваш друг Рокерман. Он кто не а я здесь. Но если представится возможность...» «Я подумаю об этом». «Думайте долго и тщательно, Билл. Думайте обо всех тех полезных делах, что мы могли бы совершить с этим знанием. Подумайте о цене этого знания». Беккет пристально посмотрел на него. Вы меня удивляете, Джо. Я сам себя удивляю. Но я думаю, что это логический ответ, чтобы дать нашим детям такой мир, который они захотят получить в наследство. А Франсуа что об этом говорит? Вас интересует его мнение? В таком деле, да. Между прочим, вы похожи. Вы и Франсуа. Оба консерваторы. Это то, что убедило Франсуа. Он желал бы сохранить определенные ценности нашего мира. Но политики провалили это дело, уверенно, все сто. Франсуа сказал что-то подобное, но он не в восторге от политиков со времен де Голля. И еще один генерал, буркнул Бекет, как Эйзенхауэр, Туше. Значит, вы об этом подумаете? Да. Хорошо. Где результаты скрытия? Я видел их у вас прежде, чем мы покинули диц. Они в планшете прямо за моей спиной. Бекет указал локтем. Проделывая это, он взглянул назад в самолет. Сергей и Франсуа спят, сказал Бекет. Хаб выпрямился и расправил бумаги у себя на коленях. «Лучшее из того, что они могли сделать», — продолжил Беккетт. Он вытащил карту и определил положение самолета по радиопилингу. «Где мы?» — спросил Хаб. Он смотрел вниз, разглядывая сверкающий в солнечном свете облачный покров. «Мы совсем скоро минуем мэнсфилд багаю Здесь мы должны направиться на север, чтобы оставить в стороне Питтсбург». Хаб посмотрел на рапорт о результатах скрытия, который лежал у него на коленях. Это правда, Билл, спросил он, что ты плакал, когда умерла Ариана. Это сказал Франсуа. Он сказал, что ты обругал его, и ты плакал, и он сказал, что у тебя это выглядело достойным восхищения. Уход друга не должен проходить незамеченным. Эта дама обладала железным характером, пробормотал Бекет.